Подмена. Как в свой первый приход Варшавский явился в белые на крахмальной рубашке, в этот раз без пиджака. День выдался душноватый, безветренный, и только к пяти часам по небу потянулась мягкая пенка облаков. А в Москве заморозки, объявил Варшавский. Вчера разговаривал с женой. Кое-где гололед ее племянницу палец сломала. При входе в подъезд поскользнулась. Он на секунду прервался, поцеловал. Руку Виоли протянул ей букет крохотных нераспустившихся роз. «Представьте, я покупаю розы и вдруг вспоминаю, как они быстро на морозе чернели в Москве, и, думаю, куплю не распустившиеся, лучше сохраняться будут. И вдруг ловлю себя на мысли, что в Лос-Анджелесе в ноябре 28 градусов жары. Вот что с нами иногда память вытворяет Айриан дома». Виола с некоторым изумлением смотрела на Варшавского. Он и выглядел, и говорил совсем иначе, будто подменили человека. Та постоянно присутствующая в его характере надмирность куда-то исчезла. Перед ней стоял милый, и очень дружелюбно настроенный человек, и даже некоторая незащищенность появилась в его облике. Он внезапно стукнул себя ладонью по лбу и с огорчением произнес: «Забыл». как вам-то нравится. Я приготовил для Юлиана два подарка. Сигару мне раздобыли, настоящую кубинскую, и бутылку отменного грузинского вина, и тем и другим меня снабдил Георгий Левитадзе, хозяин клиники, где я практикую. Сигару захватил, а бутылку забыл, и, самое главное, поставил же на столик в прихожей, чтобы не забыть. Ну, надо же. Вы видите перед собой человека, который все чаще начинает сталкиваться с незнакомцем?» чьё он никогда не пытался запомнить, а теперь настойчиво пытается вспомнить и не может. А зовут незнакомц господин Склерос. Это вам только кажется. Я до сих пор нахожусь под впечатлением от ваших рассказов о Нострадамусе. Вы так глубоко проникли в мир человека, жившего несколько столетий назад. Одно перечисление всяких деталей и цитат. Не пеняйте на свою память, Леон. Да и вообще вы не перепутали очередные событий. м День рождения у вас, то быть, подарки за нами? Ну, мне всегда как-то приятнее давать, а не получать. Это почти мой девиз, причем абсолютно альтруистический. Хоть Библия обещает, что дающему вас воздастся, я на это дело смотрю без оглядки и не жду воздаяния. А Юлиан еще не пришел с работы. Юлиан дома. Он душ принимает, скоро появится. Я тут легкий закусанчик делаю. Вы, если хотите, можете посидеть на балконе. Там сейчас очень хорошо, ветерок. Ну, нет, на балкон у меня не сплавите. Я так редко вас вижу, что хотелось бы рядом постоять. Но если не возражаете, я зайду за стойку, буду с вами говорить, соблюдая дистанцию. Тогда ко мне придраться будет невозможно. Он обошел невысокую стойку, отделявшую кухню от гостиной, и, положив на нее локти, добавил «Вот так, в роли нейтрального наблюдателя, лучше всего, заодно и подальше от запахов пищи. Мне приходится сегодня только соки пить. один раз я кашку поел. Вот и весь мой ассортимент». Виола улыбнулась. — Расскажите про Москву, — попросила она. Я в последнее время совершенно перестала интересоваться событиями, там происходящими. Возможно, это такая самозащита от неприятных новостей, которыми заполнена наша пресса. — А новости надо уметь отбирать, взвешивать и не есть в сыром виде, — смея сказал Варшавский. — То есть надо делать, как я? Вот я сейчас вам расскажу мою методику приемки, отсеивания и хранения новостей. Шапочка. Юлиан появился минут через пять, от него исходил нерезкий, изысканный запах дорогого дезодоранта. — Как вас угораздило родиться в один день с октябрьским переворотом? — спросил он, когда они в гостиной сели за стол, покрытый белоснежной, на крахмальной скатертью. — А вот и угораздило. Могло бы оказаться хуже, например, попал бы на 21 декабря или 20 апреля. 20... — Двадцатый? Это в апреле, кажется, день рождения Гитлера, а вот что случилось 21 декабря? Сталин случился. О, понятно. Так что 7 ноября всего лишь безобидное число. А создают события конкретные люди, что не мешает нам искать в сочетании чисел потайной смысл фатальную неизбежность. Многие в России по сей день считают эту дату почти священной. А я скажу так. Если революция не вырвалась из-под контроля зарождавшейся думской демократии, мы получили в наследство другую страну, вероятно, другую историю. Эти горе-демократы пороли просто цепную реакцию ошибок, что тоже нередко бывает в политике. Шла игра в такую отчаянную рулетку. Меньшики ставили не на те номера, а большевикам неимоверно везло, и мы подали выигрыши один с другим. И, наконец, последняя ставка домцев и временщиков Керенский. Рулетка запущена, ставки сделаны, и шарик падает в зеро. Конечно, рассматривая историю ретроспективно, мы жалеем, что перемены в обществе не произошли путем внедрения парламентаризма и постепенного ослабления монаршей власти, а не уничтожения института царей. Как в некоторых европейских странах, совершенно верно. И есть еще одна такая интересная штука, как постепенное проникновение социалистических идей в общество, так называемый «фабианов социализм». То есть были пути более легального переосмысления государственного устройства. У меня лично к социалистическим идеям довольно-таки смешанные отношения. Я воочию убеждаюсь в том, что новый русский капитализм Не столько мощный таран, способный пробить брешь в наших устоявшихся привычках и растревожить сонные царства наших общественных институтов, а, по сути, массивная пустышка, которую никто не думает поменять на нечто более стоящее. Образно говоря, мы соорудили своего рода опалубочный короб для фундамента, в который не залили бетон. а на отстройке хотим придать вес и масштабы развитых держав. Мы с Фиолой усмотрели здесь одну философию, вернее, притчу вспомнили. Если представить русский народ лягушкой, а большевиков — скорпионом, то на память приходит притча о том, как скорпион ужалил лягушку в благодарность за свое спасение. Русский народ — это, знаете такой организм, который сам себя и жалеет, и жалит. Скорпион может проявиться в каждом из нас и парализовать, но иногда и принести пользу болевую терапию, так сказать. — Чай вскипел, господа. Подвиньте поближе ваши чашки, — обратился фиолог к мужчинам. — Мне, пожалуйста, налейте очень слабый, буквально каплю заварки. — попросил Варшавский. — Это и станет моей трапезой на ближайшую пару часов. Виола прокашлялась и легонько постучала чайные ложечки по тарелке. — Я хочу попросить минуточку внимания, хотя вечер возник как своего рода экспромт, и можно было бы ограничиться словесными пожеланиями. Но я хочу сделать вам, Леон, настоящий подарок. Он, правда, не завернут соответствующим образом надеюсь вы не будете строги с этими словами она протянула варшавскому белый бумажный пакет перевязанный шелковой тесемкой что это спросил варшавский с некоторым недоумением и плохо скрытым любопытством извлекая подарок это академическая шапочка шапочка мастера которая когда то принадлежала моему дедушке Он много лет был профессором, читал физику в университете. И я подумала, что вы тот человек. Одним словом, наденьте ее. Варшавский покрутил в руках обшитую красным бархатом, похожую на тибетейкую шапочку, и поспешно, с неким даже благовением, накрыл ею макушку. Слушайте, как вам эта шапочка идет? Правда, Юлиан? К ней бы сутану, и вы вылитый кардинал. Я не сказал бы «папа римский», так потому что по возрасту вы совершенно незрелый человек для святейшего трона. «Будет вам», — рассмеялся Варшавский, но тут же стал очень серьезен. «Знаете, друзья мои, буду с вами откровенен я и по возрасту, и по званию недостоин такого подарка. Погодите, не перебивайте меня. Я человек принципов, иногда даже страдаю, ставя себя в жесткие рамки». Одно из моих правил — не брать подарки уже, даренные кому-то. Пусть этого человека нет в живых, пусть он на другом конце света. Но ведь у вас, кроме фотографий и дедушки, вероятно, ничего больше нет. Только эта шапочка. Давайте сохраним ее место обитания в неприкосновенности. Поймите, ведь эта вещь из иного века на ней отпечаток той жизни, которую наши дети уже не будут вспоминать с этими словами. Он протянул шапочку в Виоле. — он, нет-нет, не спорьте. Я ведь в своих академических позиций не сойду. Тут он улыбнулся, неожиданно сказал. — А вот побыть в этом достойнейшем головном уборе, пока я здесь с вами распеваю чьи, это совсем другое дело. И знаете ли... Верите или нет, но этой шапочке совершенно потрясающая энергетика, то даже сомневаться не приходится. Это еще одно напоминание о способности вещей годами хранить в себе молекулы человеческой души. Варшавский несколько раз прошелся ладонью по бархатной поверхности шапочки, потом перевернул ее, рассматривая черный шелк изнанки, важно кивнул и аккуратно надел. Просто живая, совершенно. не потерявшей интенсивности энергетика. Вы сказали, дедушка был физиком. А в какой области, интересно бы узнать, не в квантовой механике? Нет. Он читал лекции по физике, начала была Виола, но внезапно запнулась, покраснела и бросила растерянный взгляд в сторону Юлиана. Юлиан сморщил недоуменное лицо и едва заметно пожал плечами. Ой, забыла. — Провал какой-то, — пробормотала Виола. — Ну, не это главное, а другое. Варшавский сделал паузу. — Знаете, мне в Москве будет вас очень не хватать. Меня там в основном окружает публика постарше. Скучные все этого серьезные. Когда я говорю, они почтительно кивают головами, никто за мной не спорит. Огонька в них нет, с ними только гречневую кашу уминать. Да щи хлебать, — подсказал юлиан — Вот-вот, — рассмеялся Варшавский. как всегда, просто не в бровь, а в глаз. — Нам с вами тоже очень интересно было проводить время. А уж волшебная комната — такой подарок, о котором мы не мечтали, — сказал Виола. — А когда вы уезжаете? — Через месяц, с небольшим, — ответил Варшавский, пронзительно глядя на Виолу. — Я поменял билеты. На две недели раньше намеченного срока отправляюсь. — Но у вас так успешно шла практика. Я помню, вы говорили, что очередь к вам стоит на месяц вперед. Устал. Вот и весь сказ. Не рассчитал силы последние пару недель. Стал делать двухчасовые перерывы. Но это не помогло. А заниматься целебными процедурами, давать людям надежду и видеть в их глазах разочарование, не могу. Лучше уйти с запасом силы со щитом, а не на как под не публики. Варшавский поднялся, быстро подошел к зеркалу, на ходу управляя шапочку. Мельком взглянул на себя и почему-то быстро перекрестился. А что? Не дурно. Я боялся выглядеть несколько пародино, знаете, вроде Никулина на арене цирка. Вот только весь у спаренье что-то стало, особенно после чая. Давайте на балконе посидим, предложил Виола. Там сейчас ветерок очень свежо. а комната за день нагрелась, теперь отдает тепло. Возьмите с собой только чашки, а я принесу сэндвичи, заварку и кипяток. — Вот на балконе я вашу сигару я пробую. громко сказал Юлиан, резко поднимаясь со стула. — Подымлю нелегальным кастровским дымком. — Слышь, все почти. Каламбур получился. — Дымок костра и дым сигары кастро. — Да, на Каламбурова мастер, — добродушно заметил Варшавский. Калибри. Они вышли на балкон. Варшавский сел на раскладной стульчик, а Юлиан, находясь в стороне от него, стал рассматривать и обнюхивать дареную сигару. Потом взял тинку и начал аккуратно подрезать кончик. В этот момент перед носом Варшавского появилась калибри. Крохотная птичка замерла примерно в полуметре от лица Варшавского. Было только слышно шуршание ее крылышек, чем-то напоминающие звук, который создают лопасти маленького ручного вентилятора. Варшавский сидел, не шелыхнувшись. Калибри неожиданно приблизилась к его переносице. Головка птички слегка поворачивалась, словно она... выражало свое изумление, рассматривая не человеческий зрачок, при этом тельце оставалось почти неподвижным, только крылышки, вибрируя на огромной скорости, создавали неопределимно экзотическое зрелище. Вот воздух вокруг маленького чуда природы загустел, и по контуру птички возник ореол с почти неуловимым размельчением цветовой гаммы. Продолжалось это несколько секунд. Юлиан видел окаменевший профиль Варшавского и даже заметил, как над головой ей ясновидца повис крохотный, почти прозрачный, паучок, видимо, готовясь зацепить путинку за столь замечательный неподвижный объект. Юлиан сделал еле заметное движение, прикоснувшись большим пальцем к сигаре, и калибр мгновенно исчезла. Варшавский резко повернулся к нему. — Вы видели? — Какой потрясающий момент! Я с ней разговаривал. — С кем разговаривали? — С птицей. — С калибри, неужели вы не видели? — Это был самец, — сухо заметил Юлиан. — Изумрудный ободок у принадлежащий самца. На балконе появилась виола с круглым подносом, на котором стоял заварочный чайник и небольшая тарелка с крохотными сэндвичами. — Виола! Вы пропустили редчайший момент. Варшавский вскочил, помогая ей поставить содержимое подноса на столик. Я сидел, задумавшись, и неожиданно появилась эта мини-птичка. Она буквально затормозила перед моим носом на расстоянии вытянутой руки. Рассматривала меня несколько секунд, а потом как бы... Переместилась по воздуху, и оказалась у меня прямо перед глазами, буквально в сантиметрах от меня. Вы понимаете, в пяти-шести сантиметрах. Это был совершенно невероятный обмен информацией. Я видел все мелкие детали ее тела, оперение, глаза. — Калибри, как известно, птичка любопытная, — подтвердил Юлиан. Но так близко, почти вплотную, она ко мне ни разу не приближалась. Леонард действительно сумел ее чем-то привлечь. О чем вы думали в тот момент? — Ни о чем. Здесь все шло на подсознательном уровне. Смотрите, у Виолы появилась загадочная джакондовская улыбка. По-моему, она вам не верит. — Нет, почему я верю? Меня просто немножко рассмешили ваши восторги, Леон. Я его, вот, кажется, еще не видела таким возбужденным и счастливым одновременно. Но птица вела себя совершенно необычно. Напротив, даже очень обычно. Шапочка мастера сыграла свою главную роль. «Жуль, ты-то должен знать, что калибри обожают красный цвет, а когда его так много, они просто теряют голову. Она восприняла за экзотический красный цветок. Если бы ее что-то не спугнуло, она, возможно, протянула бы свой длинный клювик, чтобы испить нектар прямо с вашей макушки». «Ах, вот как!» Вы меня, что называется, приземлили, а я уж обрадовался, будто в сказке побывал, поговорил на птичьем языке. Я помню, мальчишка любил пересвистываться с дроздом, который часто развивал свои арии на дереве перед нашими окнами. А вот с колибри знакомство оказалось односторонним, хотя, как знать, может, мы обменялись информацией, да только дешифровщик, конечно, бы, пояснил. Интересно, что контакт происходил в полной тишине. Это еще больше мистики прибавило к восприятию, поэтому я с таким энтузиазмом все воспринял. А вообще птичка-то пепчая? Калибри издают не очень громкий звук, похожий на перекличку цыкат. Сказал Йола, как скучно. Удивился Варшавский. Столь миниатюрное изящное творение природы, а голоса нет. К ней бы потерить китайского соловья в качестве учителя пени. Зато это единственная в мире птиц, которая умеет пятиться, то есть она двигается в обратном направлении, не разворачиваясь. Вот-вот именно так и происходило. Она то приближалась, то чуть отодвигалась, будто хотела получше рассмотреть, определить, что за цветок перед ее глазами.